Глава 20. Маленькая, но важная тайна. Дай Риса. Экзамены шли своим чередом. Я тщательно готовилась к каждому, хоть и так прекрасно знала материал. Но эта подготовка и бесконечное повторение изученного помогало меньше думать о Лирдоне и его поступке. Меня дико бесило, что вообще приняла случившееся слишком близко к сердцу. Я не хотела пускать этого мерзавца, этого предателя в свои мысли, но он всё равно просачивался туда неведомым образом. Он сказал, что у него были веские причины помочь сбежать демонам, но разве это его оправдывает? Они ведь наши враги. Мы должны бороться с ними, а не спасать из заточения. Но этот самоуверенный гад поступил с точностью до наоборот. Не будь того проклятого договора с Миланой, Я бы даже не посмотрела в сторону Лирдена, и уж точно не стала бы с ним говорить, но мне предстояло как-то добиться его согласия на позирование обнажённым, и лишь этот факт заставил меня постараться быть лояльной. Первый экзамен по построению статической защиты я сдала играючи. На следующий день также легко справилась с теорией защитных рун, а вот ради высшего балла по боевым рунам пришлось изрядно постараться. Но в целом, сессия проходила для меня в привычной атмосфере лёгкого волнения и полной удовлетворенности результатом. Я вообще любила экзамены и признаться, не представляла, что могу что-то не сдать. На зачёт по боевой практике шла с привычным воодушевлением. Мы были лучшими, и я не сомневалась, что быстро справимся с заданием профессора. Завтра же и вовсе всех нас ждал заслуженный выходной. которые я собиралась провести, выбирая подарки для родных на предстоящие новогодние праздники, а то потом уеду на 2 недели на практику, и времени на поиски уже не останется. Подходя к полигону, вдруг поймала себя на мысли, что готова поговорить с Лирдоном. Ладно, выслушаю, пусть объясняет мотивы своих странных действий. А потом, когда выскажется, озвучу ему условия моего прощения. Не трудно догадаться, о чём именно его попрошу, и проблемы с исполнением условий договора решится сама собой. Привет, поздоровался нагнавший нас с милой Диверт. Доброе утро, улыбнулась ему моя подруга. Но парень выглядел мрачнее тучи и на меня по неясной причине вообще не смотрел. Что-то случилось? спросила его Милана. Ты в последние дни сам не свой, и сейчас у тебя такое расстроенное лицо. Проблемы с экзаменами? Нет. То есть, да, ответил он рассеянно. Стратегию ведения боя завалил, но завтра пересдам. Ясно, кивнула девушка. Не переживай. Профессор Буткер с пришедшими на пересдачу обычно ведёт себя спокойнее. Уверена, ты легко всё сдашь. Буду стараться, ответил он, но его явно беспокоило нечто другое. И тут я сообразила, что он один. А ведь сдавать зачёт мы должны втроём с Лиром. А где твой друг? поинтересовалась я. И только теперь Див поднял на меня взгляд, в котором отражалась вина. Так, я остановилась. Что произошло? Где он? Диверт тоже остановился, как и Милана. Потом нервно хмыкнул и всё-таки сообщил мне то, что поставило крест на нашем зачёте. Он не придёт. Чего? не поверила я. Как не придёт? Он что, совсем ку-ку? Не сможет, покачал головой друг Лирдона. Почему? выдала нервно. По семейным обстоятельствам. По каким? Где мо нам семейным? рявкнула, раздражённо сжав ремешок своей сумки. Мы все прекрасно знаем, что семьи у него нет, что за бред. Он обязан явиться, ведь без него у нас с тобой не примут зачёт. Профессор Жан несколько раз предупреждал, что сдавать будем командой. Он не придёт, снова повторил Див. И поверь, Дайри, Если бы мог, то пришёл бы. Просто сейчас у него проблемы. Я попыталась заставить себя успокоиться, хотя в душе колокотала ярость. Проблемы? Нет, проблемы у него будут, если мы из-за его отсутствия провалим сдачу. А мы её точно провалим. И вот тогда я доберусь до этого безответственного козла и с удовольствием расцарапаю ему смазливую фезиономию, даже без магии. Мы должны попытаться справиться с заданием вдвоём, попытался успокоить меня Див. У нас должно получиться, не волнуйся. Я заставила себя кивнуть и сама первая направилась на полигон. У меня не было никакой уверенности, что без Лира мы сможем достойно сражаться с назначенными профессором противниками. Он обязательно выберет для нас одних из сильнейших, и мы позорно проиграем. Хорошо, если в лазарет не загремим, но Диверт прав. Попробовать мы всё равно обязаны. Увы, нас даже этого права лишили. Оказалось, что Лир прогулял не только сегодняшний зачёт, но и два экзамена по теории боевых и защитных рун. У него банально не было допуска к сегодняшней сдаче. И нас, как часть его команды, тоже лишили права хотя бы попытаться сдать без него. Сказать, что я была зла, значит не сказать ничего. Я пребывала в состоянии близком к бешенству, набросилась на Дива, требуя немедленно рассказать, что за глупости творятся и почему я узнаю о вывертах Лирдена перед самым зачётом. Но этот партизан молчал как рыба. Мне удалось выяснить лишь то, что Лир умудрился сдать только ту самую стратегию, проваленную самим Дивертом, и что сейчас мой заклятый дружок находится у себя дома. Едва узнав, где этот негодяй, Я развернулась и быстрым шагом направилась к воротам университета. "Дайри, куда ты?" крикнул вслед Див. "Убивать!" рявкнула в ответ. "Подожди, я с тобой!" Он нагнал меня и пошёл рядом. Пришлось остановиться. "Мне не нужны свидетели," бросила я ему. "Я знаю адрес, а ты лучше готовься к своей передаче." "Нет уж," упрямо заявил парень моей подруги. "Я Лира тебе на растерзание не оставлю." Вызывай свой мобиль, поедем вместе. Диверт стоял передо мной несокрушимой скалой. В его тёмно-карих глазах горела твёрдая, непоколебимая решительность. Конечно, я могла поругаться с ним и банально не пустить его в своё такси, но он же вызовет другое, и всё равно явится к Лиру. Ладно, нехотя согласилась я. Идём. Будешь прикрывать меня от его чёрной курицы, а то она в прошлый раз обещала обрушить на меня все известные кары. Если только появлюсь на её пороге, ты аханне, с удивлением произнёс парень, а когда я кивнула, пояснил: "Вот об этом точно можешь не переживать". Она ушла. Ушла на совсем. Так это же прекрасно. Хоть одна хорошая новость за день. Я едва не сказала всё это вслух, но довольную улыбку скрыть не получилось. Див посмотрел на меня с понимающей усмешкой, а когда мы вышли за ворота, вдруг сказал: Знаешь, Дейри, не понимаю я вас с Лирдоном. Между вами такие искры, что страшно обжечься. И не говори мне о вражде. Считала бы ты его врагом, то сейчас мчалась бы в деканат и просила переформировать нашу команду, чтобы получить допуск к зачёту. А ты вместо этого спешишь к нему. Я просто жажду мести, ответила без злости. Ты просто за него волнуешься, а проверь моё утверждение, Диф. Очень сильно Но ты же не говоришь, что случилось, выпалила нервно. Алир, мастер влепать в неприятности, да такие, которые и жизнь сломать могут, сказала и только потом поняла, что своей фразой лишь подтвердила теорию Диверта. Хотела было начать оправдываться, но не стала. Плевать. Пусть думает, что хочет. Через 20 минут мы уже стояли перед знакомой дверью с номерком 45. Я громко постучала и отступила на шаг. Злость во мне за время пути окончательно трансформировалась в нервное волнение, но переживала я совсем не за проваленный зачёт. И пусть и не хотела, но дико волновалась именно за Лирдона. Даже пару раз попыталась снова допросить Дива, но тот принципиально не желал отвечать. А потом его все заявил, что я сама очень скоро всё узнаю. Когда дверь открылась, и на пороге появился Лердэн, я окинула его быстрым внимательным взглядом, проверяя, всё ли с ним в порядке. Внешне он выглядел вполне здоровым, разве что оказался непривычно домашним в простых спортивных штанах и растянутой чёрной футболке. На меня же смотрел со смесью удивления и лёгкого опасения. И вместо того, чтобы пустить нас в квартиру, сам переступил порог и прикрыл за собой дверь. Это не я её привёл, она сама рвалась, откручивать тебе голову за то, что нас не допустили к сдаче. Мне пришлось отправиться в качестве миротворца, без приветствия протараторил Диверт. Лир вздохнул, посмотрел мне в глаза и покачал головой. Вам следовало попросить позволения взять кого-нибудь вместо меня, сказал он бесцветным тоном. Тот же Хуч с радостью бы согласился помочь. Какой к демонам Хуч, резко возразила я. Ты почему здесь? Что вообще происходит? Всё в порядке. Я позже перездам, он говорил так, будто пытался убедить в этом не нас, а самого себя. А что мешает тебе сейчас? Ты, как я вижу, совершенно здоров. Сидишь дома, будто так и надо. Я не могу отправиться в университет, сказал Лир. Просто не могу. Объяснись, или считаешь, я не имею права знать? Это что, тайна? Так я и без того знаю вагон твоих тайн, одной больше, одной меньше, это тебя не касается, твёрдо отрезал он. И хотел что-то добавить, но тут из-за двери послышался тонкий детский голосок: "Папа! Что? Это ведь та малышка, а Элиса? Но, папочка, ты где?" повторила девочка. А у меня это сознание такой простой истины: сумка выпала из ослабевших пальцев. Я стояла, как громом поражённая, смотрела на хмурого Лира, в чьих глазах теперь появилась обречённость и не могла издать ни звука. Дверь открылась сильнее, и из-за неё показалось румяное детское личико. Девочка смущённо улыбнулась Диву, а потом увидела меня, и в её глазках вспыхнула радость. Красивая тётя вернулась, крикнула она. Папочка, они к нам в гости, да? Лир же только горько усмехнулся, отступил назад и распахнул перед нами дверь. Проходите. Внутри оказалось тесно. Узкий коридор вывел нас в маленькую квадратную кухоньку с круглым столиком и шторами в мелкий цветочек. Лир выглядел подавленным, а Аиलिसा скакала вокруг нас, будто мы принесли в её жизнь настоящий праздник. Будете кашу или чай? спросил Лирден, который, видимо, сам эту кашу и сварил. Всевидящий, я сейчас сойду с ума от несоответствия образов. У Лирдена Ремерди, которого я когда-то знала, никак не могло в 23 года быть такой дочери, и уж точно он не стал бы воспитывать её сам. и готовить ей кашу. Кашу буду, ответила я, просто упав на ближайший табурет. Потом медленно выдохнула и всё-таки сказала то, что больше не могла держать в себе. Как? Как Лирден? Я поверить не могу. Вот вижу Айли, смотрю на тебя. Нет, да не может быть. Сколько ей? 4, ответил мой бывший враг. на которого у меня теперь даже злиться не получалось. Он поставил передо мной тарелку овсянки, чашку горячего чая, а сам сел напротив. Девочка немного покрутившись с нами, скрылась в другой комнате. Дивже так и стояла у входа на кухню, и я вновь придумывал повод сбежать. Я глянула на него, увидела на нём форму и только теперь вспомнила, почему вообще сюда заявилась. Ладно, про дочь позже. Твёрдо сказала, обратившись к Лиру. "Ты почему прогулял экзамены из-за Айли? Та черноволосая грубиянка была её няней?" "Да. Да", он горько усмехнулся. "Она ушла 4 дня назад. Я пытался найти новую няню, но у Айли открылся дар, и няня теперь ей нужна из одарённых, другая не справится". "И в чём проблема? Объявления в паутине Уймы?" Я на автомате попробовала кашу, которая оказалась очень вкусной. Так лир ещё и повар хороший, но сколько можно меня удивлять? Их услуги стоят в 3-4 раза дороже, к тому же впереди практика, а я не оставлю мелкую с незнакомой тёткой на 2 недели. Да и она сама, он тоже сел за стол, бросил взгляд в сторону коридора, куда умчалась малышка. Ей каждый раз всё тяжелее принимать новую няню. Она слишком тяжело воспринимает расставание с ними. Когда ушла Ханна, у Аили от переживаний начал раскрываться дар. "Ты прости за наглость, а всё-таки где её мать?" сорвался с моих губ бестактный, но важный вопрос. "Нету", ответил ровным тоном. "У неё есть только я". Диверт громко прочистил горло, привлекая к себе наше внимание. Потом даже покашлял для вида. А когда мы всё же к нему повернулись, сказал: Если вы не собираетесь друг друга убивать, то я пойду. Мне ещё к пере сдаче готовиться надо. Его слова напомнили мне о том, зачем мы вообще сюда пришли. Лир, у тебя тоже два экзамена не сданы, сказала я. А оба профессора сегодня в универе. Ты можешь сегодня закрыть хвосты. Не могу. Не с кем оставить Айлису, он развел руками. У неё сейчас часто случаются спонтанные всплески магии. Их нужно сдерживать и контролировать. Див позавчера остался с ней, пока я сдавал стратегию, но она его почему-то стесняется. Я могу с ней побыть, предложил с полной уверенностью. У меня нет планов на сегодняшний день, а в всплески магии мне погасить не проблема. С тобой? Вот теперь Лир выглядел по-настоящему ошарашенным. А почему нет? Или думаешь, я не справлюсь с такой милашкой? Стало даже немного обидно. «Нет, но ты с моей дочерью? Это даже звучит нереально!» Он хмыкнул, растрепал пятерней волосы и глянул на висящие на стене часы. Те показывали половину одиннадцатого, то есть времени на улаживание дел с экзаменами должно хватить. «Она считает меня красивой тетей», – напомнила я, широко улыбнувшись. «Мы с ней поиграем». У меня есть опыт общения с четырёхлетними девочками. Ты же в курсе, что у нас с тобой общая племянница одного возраста с Айли. Лир отрицательно мотнул головой, но выглядел заинтригованным. "Что? Правда не знал?" выдала удивлённо. "Её зовут Керис. Она похожа на Биату, но глаза у неё такие же светлые, как у Скайдена. Я люблю возиться с ней, когда приезжаю в республику на каникулах. Так что не переживай." Сайли тоже найду общий язык. Я видела, что он хочет согласиться, но почему-то не решается. Оно и не удивительно, учитывая всю сложность нашего с ним общения. Но девочка не имеет отношения к разногласиям между нами. Словно почувствовав сомнение отца, Аилиса появилась на кухне со стопкой бумаги. Подошла ко мне, не смущённо краснея, положила свою ношу на край стола. Оказывается, девочка так скромно решила показать мне собственные рисунки. Едва взглянув на первый, где на сером фоне было изображено нечто чёрное, отдалённо напоминающее дерево без листьев, я поняла, что уйду отсюда не скоро. Ты любишь рисовать? спросила у Айли. Очень, призналась малышка. У меня много красок. Пойдём, покажу. Обязательно, кивнула я серьёзным видом. Но давай сначала познакомимся. Меня зовут Дайри. Я подруга твоего папы. А как твоё имя? Айлиса, проговорила она, снова краснея. Потом зачем-то отошла к Лиру и обняла его руку. У тебя красивое имя, приветливо сказала я. А хочешь, я научу тебя рисовать волшебные деревья? Угу, отозвалась девочка, и в её глазках появился искренний интерес. «Давай отпустим папу в университет, а пока он будет занят, мы с тобой порисуем. Согласна?» «Да». Теперь она кивала активнее. Я перевела взгляд на Лира. Тот медленно выдохнул и, поднявшись, отправился одеваться. Собрался буквально за пару минут, но потом еще битый час рассказывал мне, чем кормить его ребенка, что ей можно и нельзя, как гасить вспышки магии. Под конец его монолога я спросила, разрешит ли нам с ней прогуляться до ближайшего торгового центра, и он со скрипом, но согласился. Под конец его монолога я спросила, разрешит ли нам с ней прогуляться до ближайшего торгового центра, и он со скрипом, но согласился. Дайри Лердон явно переживал, потому даже выпустив Диву из квартиры, всё никак не мог решиться уйти сам. Да хватит тебе. Всё у нас будет хорошо. Не переживай. Я подошла ближе, поправила на нём чёрный шарф и едва сдержалась, чтобы не поцеловать в губы. Странное чувство сопровождало его, будто он мой, мой муж. И мне неожиданно это понравилось. Ливерко коснулся моей щеки, и его осторожное ласковое прикосновение отозвалось теплом в груди. Скажи, Что я теперь буду тебе должен? странно хрипло проговорил он. Придумай оплату, и тогда я поверю в реальность происходящего. Смотрел немного взволнованно и просил искренне. Ему на самом деле было это нужно. Ладно, если ты настаиваешь, то я знаю, что у тебя попросить за мою помощь, сказала, просто не имея права упустить такой шанс. И что же ты хочешь? Я не скрывала обуявшего меня азарта. И видя это, Лир сильнее напрягся. Ты будешь мне позировать, проговорила, глядя ему в глаза. Он удивлённо приподнял правую бровь, а я преодолела оставшееся между нами расстояние, приподнялась на носочки и прошептала, почти касаясь губами мочки его уха: "Позировать обнажённым". Лир с шумом выдохнул. заглоtnул, а потом вдруг и вовсе закашлялся. На меня же смотрел, как на невиданное чудо или как на сумасшедшую. "Повтори, пожалуйста", попросил он, явно решив, что ослышался. Такая реакция искренне меня развеселила, и даже смущение куда-то делось. Ему на смену пришла та самая игривость, которую я обнаружила в себе, когда Лир потребовал изобразить поцелуй влюблённой девушки. Поэтому я повторила свою фразу тихим, томным голосом и снова прямо на ухо. Но теперь Лирден явно понял всё верно, потому что на моей талии тут же сомкнулись мужские руки. Ощутив его объятие, я едва не разомлела или с остатками здравого смысла смогла напомнить тебе, что лучше остановить это прямо сейчас. Просто позировать, проговорила, отстранившись. Ничего больше. Мы же друзья, помнишь? Он отпустил, даже не попытавшись задержать. И лишь в последний момент осторожно взял меня за руку. Ох, и доиграешься ты когда-нибудь, протянул с мягкой улыбкой. Но я согласен тебе позировать. И зачем-то весело уточнил: просто позировать и ничего больше. А то ещё надумаешь себе всякого, будешь ждать приставаний, а потом обидишься, что я не оправдал надежд. Чего? рассмеялась я. Всё, иди уже, юморист, и без закрытых хвостов не возвращайся. А за Айли не переживай, мы с ней точно найдём общий язык, хотя бы на почве общей любви к рисованию. Он ушёл, хлопнула дверь, щёлкнул замок. А я всё стояла и глупо улыбалась. На душе было так светло и тепло, как никогда в жизни. Даже удивительно, что для этого понадобилось вызваться побыть няней у дочери моего бывшего заклятого врага и просто получить его искреннюю улыбку и согласие позировать мне обнажённым.